Глава 20 Жених номер два Альери проводил меня до дома. «Не переживайте о госпоже Бишоп», — успокаивающе сказал он. «Что-нибудь придумаю». «Я могу вновь остаться без супруга?» «Надеюсь, что нет. Их семья довольно консервативна, но разумна». — Завтра съездим в Ковен и пообщаемся лично. — В какой Ковен? — удивилась я. — Бешопы живут в огненном Ковене, как и подобает благочестивым магам. — их не смутит отсутствие у меня приданого? — Их смутит только отсутствие добродетели. Ведите себя скромно при родителях и мило улыбайтесь их сыночку. Альери взглянул мне прямо в глаза. Позвольте себе небольшую игривость, но совсем немного и лишь пока родители не видят. Поняла. Со своей стороны сделаю все возможное. Надеюсь, вы также меня не подведете. Постараюсь, слева очень постараюсь. Я осторожно открыла дверь. Тогда до завтра? До завтра. Заеду в два часа. Альери мимолетно покосился на петли, но ничего не сказал. А утром я проснулась от странного шума. Два молодых человека чинили мою дверь. «Господин Альери приказал привести дом в порядок», — сообщил один из них, когда я поинтересовалась, какого демона они тут делают. «Мы сейчас с дверью разберемся, а потом крышу посмотрим. Вроде бы протекает». «Верно, течет». Озадаченно ответила я. Интересно, Сваха ко всем клиенткам относится с такой заботой? В два часа Альери был на пороге. Он тщательно осмотрел новую дверь и удовлетворенно провел пальцем по петлям. «Безупречно!» — пробормотал он. «Спасибо большое!» «Искренне поблагодарила я!» «Мелочи. Вы готовы?» «Да. Тогда едем. До Ковина путь неблизкий Заночуем там». Ковин огненных магов — это чудесное место. Вы можете представить идеальное жилище, куда вас тянет, словно к самому родному дому. Для огневика этот рай находится в Багряной долине. Каждый маг, если, конечно, он обладает стихийной силой, обязан хоть раз побывать в Ковене. Именно там его внутренняя сущность обретает покой и раскрывается на полную силу. Там дети проходят обучение, а старики обретают покой. Семейство Бишоп жило в большом темно-алом доме. В их саду цвели маки, скамейки делались из красного дерева, а вдоль пруда гордо прохаживались розовые фламинго. Я с любопытством осмотрела в отчину будущего жениха. «Красиво!» «Красиво!» — согласился Альерия. «Но непрактично. Такая рьяная приверженность к оттенкам красного настораживает, не находите?» «Хотите сказать, с этим семейством не все чисто?» «Хочу сказать, что вам следует показать себя достойной дочерью огня, чтобы добиться благосклонности родителей». «Или... или...» «Или сильно запасть в душу молодому человеку, чтобы он пошел против отца с матерью, если они окажутся против». Мы поднялись по ступеням прямо к парадному входу. Альери коротко постучал. Двери распахнулись, и старый слуга пригласил нас войти. господина и госпожа Бишоп сейчас спустятся», — проскрипел он. Мы прошли в гостиную, но не успели присесть, как в помещение буквально вбежал молодой синеглазый мужчина. Светловолосый и широкоплечий, с чуть смущенной улыбкой, он резко остановился и пробормотал. «Ох, простите, я не знал, что у нас гости», — «Господин Альери, какими судьбами?» «Я к вашей матушке», — ответил сваха. «Кстати, познакомьтесь, это Арабелла Кретт, моя хорошая знакомая». «Эдвард Бишоп». Мужчина протянул руку. «Очень приятно». Я дотронулась кончиками пальцев до его ладони и улыбнулась. — Определенно, он был один из самых привлекательных людей, которых я когда-либо встречала.